Глава 12. Колечко с перламутром. Хорошая девочка Мила жила в благоустроенной отдельной квартире вместе с мамой, папой, дедушкой и бабушкой. Однажды она собралась со своей одноклассницей Надей погулять в сокольниках. Но мама строго предупредила девочек: ходить там можно только по асфальтированным дорожкам, никуда не сворачивая, так как в парке Стали в последнее время пропадать дети. Кроме того, нельзя нюхать незнакомые цветы и принимать приглашения в гости, кто бы ни позвал, даже милиционер. А главное, безоговорочно запрещается по пути в парк садиться в трамвай с голубыми шторками. Это верная смерть. Подружки дали честное пионерское, что будут вести себя осторожно, соблюдая правила. Потом вышли на оживлённую улицу, доехали до Сокольников на 50-м трамвае без всяких шторок. Они долго обсуждая недостатки одноклассников, гуляли по асфальтированному аллеям, пока не проголодались. Тогда девочки решили купить себе по горячему пирожку с мясом, но продавщица с гладким, словно глянцевым лицом ответила им: "С мясом выпечка кончилась, осталось только с капустой". Но завтра обязательно будут свежие пирожки с ливером. Юбка у торговки была до самого асфальта. Да ещё она всё время её отдёргивала, словно стеснялась своей обуви. Заплатив 10 копеек, девочки съели по пирожку с капустой, оказавшийся очень солёный, и пошли дальше по аллее, как вдруг увидели: от широкой асфальтовой дорожки отходит кривая тропинка в глубь смешанного леса. А вдали виднеется полянка, вся в крупных фиолетовых цветах. Давай нарвём цветов, предложила Надя. Или хотя бы понюхаем? Нет, мама запретила сходить с асфальта и нюхать всякие цветы. Мы только туда и назад. Нет. А я за это дам тебе померить моё колечко, предложила Надя. Её родители на день рождения подарили серебряный перстеньок с перламутром. Мила поколебавшись, согласилась. Очень уж ей нравилось колечко подруги. Но дойдя до поляны и почувствовав аромат цветов, девочки сразу будто опьянели и забыв всякую осторожность, углубились в чащу. Они шли, шли, шли, пока не наткнулись на лачугу, за колючей проволокой. Из трубы валил чёрный дым, и вокруг пахло так, Словно кто-то варил в огромной кастрюле холодец. Подружки хотели повернуть назад, но на крыльцо вышла старуха в белом платочке и ласково пригласила: "Девочки, девочки, заходите, я как раз самовар поставила". "Зайдём. Я после этой капусты пить хочу", захныкала Натя. "Мама запретила заходить в гости", ответила мило который голос бабки показался подозрительно знакомым. Мы только заглянем. Нет. А я тебе за это дам поносить моё колечко. Ну ладно, на минутку. Добрая старушка повела их во внутрь. А там всё оказалось благоустроено, как в городской квартире: телевизор, радиола, холодильник и секционная мебель. Хозяйку усадила под руку на широкий кожаный диван. Сама же стала хлопотать: накрывать на стол, расставлять чашки, раскладывать ложки, доставать из буфета разные сласти. Надя забралась на самую середину дивана с ногами, но осторожная Мила присела с краю, на откидной валик, и вдруг заметила, что лицо старухи из доброго сделалось злым, призлым. Онакладывает она из трёхлитровой банки в розетке очень странное варенье. Бабушка-бабушка, как называется ваше варенье? осторожно спросила Мила. Крыжовниковае. А почему же ягоды так похожи на детские глазки? Это сорт такой, Милая, семиглазка называется. А почему же они моргают? Ишь ты, наблюдательная какая попалась. Старуха ощерилась жёлтыми клыками и превратилась в настоящую ведьму. Сейчас узнаешь. Она поддела длинную юбку, и стало видно, что у неё вместо ступней чёрные лошадиные копыта. Колдунья нажала копытом невидимую педаль, диванные подушки тут же разъехались в стороны. И Надя, сидевшая посереди, с воплем полетела куда-то вниз вверх торможками, а Мила, поняв, что угодила в западню, спрыгнула с валика и бросилась вон во весь дух. Она мчалась, не разбирая дороги, сквозь заросли и клумбы, пока не выбежила из парка около метро Сокольники. Потом школьница на 50-м трамвае, убедившись, что на окнах нет никаких занавесок, добралась до дома. Там она никому ничего не сказала, нырнула в кровать, накрылась с головой одеялом и, притворившись спящей, услышала тихий разговор родителей. Что ты хочешь купить нашей дочери на именины? спросила мать. Пианино. Хорошо, только не покупай чёрное. Ладно. А ты что подаришь? поинтересовался отец. Я портрет женщины с розой. Очень хорошо, но цветок не должен быть жёлтого цвета. Знаю. Утром девочка проснулась, взяла портфель и пошла в школу. А там её все стали спрашивать, почему Надя не явилась к первому уроку. Мило уклонилась от ответа, а сама на большой перемене сказала учительнице, что у неё расстройство желудка, но вместо поликлиники Поехала на 50-м трамвае без шторк в Сокольники искать пропавшую подругу. Ходила она, ходила по аллеям, но никак не могла найти кривую трубку, которая вела на поляну с фиолетовыми цветами. Зато набрела на старый тир, где люди стреляли из пневматических ружей в цель, чтобы выиграть большую стеклянную куклу с внимательными оранжевыми глазами. Мила тоже хотела проверить свою меткость, но добрый прохожий предупредил: все те, кто получали в качестве приза стеклянную куклу, потом навсегда исчезали. Девочка ходила-ходила, проголодалась, решила подкрепиться и подошла к знакомой продавщице с глянцевым лицом. Та её сразу узнала, одёрнула длинную юбку и весело сообщила: что как раз завезли свежие пирожки с мясом. Дайте один, попросила девочка, протянув 5 копеек. А ты для своей подружки возьми. Она пропала, грустно ответила Мила. Какой ужас, воскликнула продавщица и отошла со своим коробом в сторону. Девочка села на лавочку, откусила пирожок, но чуть не сломала зуб, вскрикнув от боли. Она выплюнула мясо на ладонь и увидела перстеньок с перламутром. Тогда ей стало понятно, куда исчезла бедная Надя. А торговка, заметив, что Мила рассматривает на ладони серебряное колечко, немедленно убежала прочь, стуча ногами об асфальт так, словно на ней были деревянные башмаки. Ужаснувшись страшной находке, школьница заплакала. И пошла искать милиционера, которого вскоре увидела возле чёртова колеса. Он ел вафельное мороженое. Странно, подумала наблюдательная Мила. Никогда ещё не видела милиционера, который ест мороженое. Но всё-таки подошла к нему и сказала: "Товарищ постой, я хочу вам заявить о пропаже человека. Это моя одноклассница Надя". "Очень хорошо", обрадовался тот. Надо, маленькая гражданочка, проехать со мной в отделение для составления протокола. И он, крепко взяв школьницу за руку, бросил недоеденное мороженое на землю. Удивительный милиционер, подумала сообразительная Мила. Швыряет мусор мимо урны. Но промолчала, и они пошли к выходу из сокольников. Твоя подруга совсем бесследно исчезла. Или остались какие-то ценные вещественные доказательства? Вдруг спросил странный постой. Вот что от неё осталось. Школьница разжала кулак и показала ему колечко с перламутром. Ого, обрадовался милиционер и нацепил перстеньок на самый кончик своего толстого мизинца, вместо того, чтобы приобщить к другим вещественным доказательствам. Это не милиционер, а Поняла девочка по холодев и сразу же узнала в нём жуткого преступника по кличке Мозгаз, который безнаказанно рубил свои жертвы топором, поэтому его портреты весели по всей Москве. Мило незаметно оглядела преступника и заметила: у злодея из-под кителя торчит гладкое топорище, измазанное засохшей кровью. Они тем временем дошли до остановки, и тут как раз подошёл трамвай. с голубыми занавесками. Садись, девочка, приказал Мозгас, сжимая её локоть. А вас разве в милиции не учили, что представитель закона должен первым войти в транспорт и лишь затем подать потерпевшему руку? Конечно, учили. Преступник вскочил первым на подножку и поманил за собой Милу. Но в этот момент двери с острыми как бритва створками сложились, отрубив мозгазу кисть с колечком на мизинце, а трамвай, из которого неслись души раздирающие вопли, умчался, рассыпая из-под железных колёс искры. Осторожная девочка сняла перстеньок с мёртвого пальца, а руку выбросила в урну, как и положено. Когда она вернулась домой, в комнате Уже стояло чёрное пианино. Других цветов в магазине не оказалось. А на стене висел портрет дамы с белой розой в руке. "Не хочешь поиграть гаммы?" предложил отец. "Завтра. Но учти, в магазине предупредили, что красную клавишу трогать нельзя ни в коем случае", предупредил он. "Конечно, папочка. Мила сделала вид, будто очень устала в школе и в группе продлённого дня, рано легла в кровать. Выспавшись, она встала среди ночи, чтобы осмотреть подаренное пианино. Подняла крышку, увидела клавишу цвета крови, не удержалась и всё-таки нажала. Но ничего особенного не случилось, даже никакого звука не раздалось. Девочка побродила по квартире и снова легла. А утром мама её спрашивает: "Мила, зачем ты выкрасила белую розу на картине в жёлтый цвет?" "Я не красила. Может, ты нажимала красную клавишу?" засомневался отец. "Нет", соврала девочка, стараясь не моргать. "А бабушку ты не видела? Она пропала. Может быть, Пошла в булочную? Нет, её галоши стоят у двери. Мила поняла, произошло что-то страшное и дала себе слово не смыкать глаз в следующую ночь. Но всё-таки уснула, а на утро без следа сгинул дедушка. Потом без вести пропал отец. Наконец Мила догадалась вставить себе в глаза спички и не заснула. Когда пробила полночь, Женщина на картине ожила, вышла из рамы, положила жёлтую розу на пианино, откинула крышку и стала тихо играть похоронный марш. Утром выяснилось, что и мать тоже исчезла. Девочка, оставшись круглой сиротой, сообразила: теперь пришла её очередь и приготовилась к смерти. И вот настал вечер. Родители всегда перед сном выключали радио из сети. Но теперь их не стало, и приёмник работал постоянно. Наконец передачи закончились, наступила полная тишина, и вдруг из чёрной шляпы послышался голос Левиатана. Внимание, граждане и гражданки, дети мои, запритесь на все замки и ни в коем случае не выходите на балконы. По городу идёт стеклянная кукла. Смышлёная девочка поняла: это её последний шанс. Она выскочила на балкон и стала размахивать руками, чтобы привлечь стеклянную куклу. И тогда снова по радио раздался голос Левитана: "Девочка, будь осторожна!" Стеклянная кукла вошла в твой подъезд. Мило вернулась с балкона в комнату, сунула под одеяло диванные подушки, чтобы со стороны показалось, будто в кроватке кто-то спит. "Девочка, берегись", снова предупредил Левитан. Стеклянная кукла поднимается в лифте. Мило отперла замок и даже приоткрыла входную дверь. чтобы чудовище не перепутало случайной квартиры. Девочка страшным голосом предостёрк Левитан: "Стеклянная кукла у тебя в гостях. Беги!" Но мила спряталась за диваном и стала ждать. Тут как раз пробило 12, и женщина на картине ожила. Выпрыгнула из рамы, положила жёлтую розу на пианино, откинула крышку и стала тихо играть похоронный марш тем временем в комнату неслышно вошла стеклянная кукла посмотрела вокруг оранжевыми глазами приняла даму с картины за милу и тут же задушила её холодными прозрачными пальцами девочка же воспользовалась заминкой выскочила на улицу и поспешила по ночной Москве в Сокольники так как общественный транспорт уже не ходил, а на такси денег у неё не было. Но стеклянная кукла, поняв, что её обманули, помчалась в догонку. Вбежав в тёмный безлюдный парк, мило бросилась по знакомой аллее, пробежала мимо сгоревшего тира и вдруг увидела кривую тропинку, которая вела на поляну с фиолетовыми цветами, освещёнными бледным лунным светом. Пробегая мимо, умная девочка зажала пальцами ноздри. А стеклянная кукла ничего не знала про дурманящий запах и надышалась до пьяна. Когда она, вращая оранжевыми глазами, следом за жертвой ворвалась в хорошо обставленную лачугу, та зашаталась как пьяная и повалилась на кожаный диван прямо посередке. Мила же успела юркнуть под стол. Страшная старуха от шума проснулась, спрыгнула с печи и весело прошамкала: "Охо, мясной начинк сама ко мне пожаловала". Она нажала копытом секретную педаль, и стеклянная кукла провалилась вниз вверх тормошками, а Мила осторожно вылезла из-под стола и вернулась домой. Там внимательная девочка сразу обратила внимание Что роза, лежавшая на пианино, снова стала белой, а изнутри чёрного инструмента доносится стоны. Она откинула крышку, и оттуда выбрались живые невредимые дедушка, бабушка, отец и мать. Они ничего не могли вспомнить, только радостно обнимались. Мила рассказала им всё с самого начала и показала колечко с перламутром. Когда рассвело, Отец взял охотничье ружьё, и они поехали на такси в Сокольники. А там сразу увидели, что милиционеры держат за руки продавщицу с глянцевым лицом. Злобная торговка ругалась, оказывала сопротивление и хотела вырваться. Что тут происходит? спросил отец. Это спекулянтка, ответил старший сержант. Пыталась накормить покупателей пирожками с битым стеклом. За это полагается расстрел. Но нам надо выяснить, от кого она эту вредительскую продукцию получает. Может, из-за границы от империалистов? Она сама эти пирожки печёт из человечины, тихо сообщила Мила. С чего ты взяла, девочка? А вот с чего? Школьница приподняла длинную чёрную юбку торговки И все сразу увидели махнатое копыто. Ведьма дёрнулась изо всех сил, вырвалась и побежала прочь, цокая по асфальту. Но отец вскинул ружьё, выстрелил и попал в голову, которая раскололась как орех, и все увидели старуху с жёлтыми клыками. На ней, оказывается, была глянцевая маскарадная маска, поэтому ей долго удавалось скрывать своё подлинное лицо от общественности. Мила повела милиционеров по кривой тропинке в Влачугу, попутно попросив их вытоптать ядовитые фиолетовые цветы на поляне. Отодвинув кожаный диван с секретным механизмом, они нашли под ним глубокий кирпичный подвал, а там большую электрическую мясорубку, котёл с жирным варевом и гору детских костей, которые вдруг зашевелились. Милиционер и отец сразу прицелились, но из-под груды вылезла живая и невредимая, только сильно перепачканная Надя. Оказывается, она, упав вниз, успела спрятаться, а кольцо, чтобы сбить с толку злую ведьму, надела на палец выпотрошенного мальчика. Вот, возьми свой перстеньок, предложила мило подружке. Нет, покачала одноклассница головой. Он теперь твой навсегда